Глава 22 В повисшей за столом гробовой тишине слышно, как ходят настенные часы. Я встречаю вопросительный взгляд мамы, транслирующий, что это было, и слегка пожимаю плечами. Мол, ну а что я могу сделать? Вопрос задан. Отвечай. У меня, конечно, есть высшее образование, произносит она наконец, и её голос при этом неестественно взвивается к самому потолку. «По специальности я биолог». «Надо же!» Незамедлительно и бурно реагирует Ярослава. «Тоже с биофака? и Вот это совпадение!» «Я туда поступила, отучилась один курс и перевелась в ветеринарный. Я просто очень люблю животных и хочу с ними связать свою жизнь». Боковым зрением я вижу, как отец дёргает челюстью и крепче стискиваю свою, чтобы ненароком не засмеяться. Вот это ирония. Моя мать закончила биофак, которая предпочла не заканчивать Яси. Если бы не мои тёплые сыновьи чувства, я бы не удержался от замечания, вроде «У вас, Ярослава, оказывается много общего». Но, зная тонкую душевную организацию мамы, боюсь, она воспримет это как личное оскорбление. «На понедельник ничего не планируй». Эти слова отца адресованы уже мне. Тон, как и всегда, не терпящий возражений. «С гнесинами ужинаем». «По какому поводу?» — уточняю я, хотя без того знаю ответ. Всё, что связано с владельцем медиа-империи, в его глазах приравнивается к делу государственной важности. Особенно с учётом того, что у Гнесина есть дочь на выданье. Без повода. То не маленький уже, чтобы всё объяснять. Ярослава следит за нашим диалогом с широко раскрытыми глазами, и от этого я вдвойне раздражаюсь. Потому что при ней не могу ответить так, как бы мне хотелось и потому что в двадцать девять со мной обращаются как с бесправным сопляком. Я подумаю, цыжу я, дел много накопилось. «Отмени!» — безапелляционно отрубает отец и, потеряв ко мне интерес, смотрит на мать. Пусть Жанна воды минеральной принесёт, только не эту, а которую Гениашвили привозит. «А почему вы сами не попросите?» Высоко, словно колокольчик, звенит голос Ярославы. Как не пытается она скрыть своё возмущение, удаётся ей плохо. По крайней мере, мне очевидно, что в своей голове она в этот момент прокручивает кучу нелестных эпитетов в адрес отца. Вот же она, всего в париметрах стоит. Я задаюсь тем же вопросом вот уже пару лет, но до сих пор внятного ответа не получил. Хотя, судя по стремительно каменеющему лицу отца, Ярославе тоже не удастся это выяснить. Потому что в нашей семье так заведено, девушка. И это не обсуждается. Чеканит опуская свой фирменный тяжелый взгляд на нее. Не знаю, кто выглядит более растерянным в этот момент. Мать или Жанна, невольно попавшая в эпицентр обсуждений. Хотя я и сам не ожидал, что отец вдруг решится открыто выказать свою неприязнь к Ярославе, потому что с малознакомыми людьми он держится вежливо и подчеркнуто отстраненно, блюдя репутацию народного избранника. «При тут семья?» — Пылка возражает Ярослава. Каждый человек достоин того, чтобы к нему относились с уважением. Не так разве? Рабство вроде давно отменили. Тут я понимаю, что нам пора. И вовсе не потому, что мама вот-вот шлёпнется в обморок, а потому что вижу в глазах отца то самое выражение, какое было в тот день, когда мы чуть не подрались. Чёрная концентрированная ярость. Если он ей нагрубит, то мне придётся вступиться. И вечер наверняка закончится плохо. Спасибо за ужин. Я выдвигаю стул кивком показываю Ярославе подниматься. Дорада была божественна. Почти как Мойва. Мы поедем. И еще столько всего сегодня нужно успеть. Впервые моему побегу семейного ужина никто не возражает. Побелевшая мама слегка кивает. Отец, словно застывший монумент, молча смотрит перед собой. Все понимают, что наш ход к лучшему. Все, кроме Ярославы, которая, судя по нахмуренным бровям и возмущенному взгляду, Готова продолжить сражение за человеческое равноправие. В понедельник, чтобы был. Кинжалом вонзается мне в спину, пока мы с ней идём по коридору в сторону прихожей. Один. Я не больно-то собиралась. Тихо бормочет Ярослава. Смотреть, как при мне людей унижают. Я беззвучно усмехаюсь. Добро пожаловать в мой мир».